Глава пятая. Позитивные знания. Платон мне друг, но истина еще больший друг. Аристотель. Латинский язык. У современного человека часто возникает иллюзия, что мы знаем латинский язык. Ведь на этом языке науки и культуры писались научные трактаты до 18-го столетия – только тогда мёртвую латынь вытеснили французский, а позже английский языки. Тем более латынь лежит в основе биологической классификации и медицинской терминологии. Однако реально мы знаем не язык, на котором говорили Цезарь и Траян, а только его отдалённого потомка. Если говорить об устной латыни, то мы ведь не знаем, как произносились звуки латинского языка в ту эпоху. Существует множество более или менее обоснованных реконструкций. Большинство исследователей склоняются к тому, что из современных языков испанский ближе всего к звучанию латыни Цицерона, но всем реконструкциям далеко до надёжности. Письменная латынь тоже изменялась много раз. Считается, что греческий алфавит, по-видимому, первый алфавит, содержащий как согласные, так и гласные. и использующей для них раздельные знаки. Греческий алфавит непрерывно используется с конца 9 или начала 8 века до Рождества Христова. Считается также, что латинский алфавит происходит от этрусского, а тот в свою очередь произошёл от южноиталийского греческого алфавита. Но есть версия, что латинский алфавит непосредственно произошёл от западногреческого из халкидонских колоний Кум и других городов Великой Греции. Самые ранние надписи на латыни датируются примерно 510-5 сотым годами до Рождества Христова. Это найденная в 1978 году посвятительная надпись из древнего города Сатрика в 50 километрах к югу от Рима. и отрывок сакральной надписи на обломке черного камня, найденного в 1899-м при раскопках Римского форума. Архаическая версия латинского алфавита включает только 21 букву. Заметно позже, к середине III-го, началу II веков до Рождества Христова, относятся многочисленные надгробные надписи и официальные документы, комедии «Плавта», около 245-184 до Рождества Христова, от которого до нашего времени дошло целиком 20 комедий. Под классической латынью подразумевается литературный язык, на котором говорили в I веке до Рождества Христова и в I веке от Рождества Христова. Это язык Цицерона в 106-43 годы до Рождества Христова и Цезаря в 100-44 годы до Рождества Христова. Таких поэтов, как Вергилий, 70-й, 19-й годы до Рождества Христова, Гораций, 65-й, 8-й год до Рождества Христова и Овидий, 43-й год до Рождества Христова, 18-й год по Рождеству Христову. В латынь этой эпохе не раз вносили изменения. В 312 году до Рождества Христова Сенат исключил из алфавита букву «З». Позже ее восстановили. В 234 году до нашей эры была создана отдельная буква G путём добавления к C поперечной чёрточки. В I веке до Рождества Христова были добавлены буквы Y и Z для записи слов, заимствованных из греческого языка. В результате развития классической латыни получился классический латинский алфавит из 23 букв. Император Клавдий добавил в латинский алфавит знаки для звуков «ое», как в слове «фойбус», «пи-эс-би-эс», по аналогии с греческим, а также «ви». В отличие от «ю» в классическом латинском алфавите, буква «ви» использовалась для двух звуков «ю» и «ви». После смерти Клавдия, Клавдиевы буквы сразу же перестали использовать. К этому надо добавить, что древние римляне использовали только те формы букв, которые мы называем заглавными. Алфавитное письмо, состоящее из строчных букв, минускульное письмо, минускул, маленький, появилось в самом конце античности, в 3-м, 4-м веках по Рождеству Христову. В своем же окончательном виде, какими мы их знаем, буквы латиницы оформились около 700-800 годов по Рождеству Христову. Так называемый Каролингский минускул, в котором четкие, свободно поставленные буквы складываются в раздельно написанные слова. В XIV веке появилась идея возрождения древней античной культуры. Каролингское письмо стали называть латинским, и именно на его основе возник латинский шрифт науки и культуры XV-XVII веков. Из тех же 23 букв в Новое время, в XVII-XVIII веках, разделили слоговые и неслоговые варианты буквы I и V. I, G, E, U, V. Возник алфавит из 25 букв. Тогда же, но только в Северной Европе, в области германских языков, диграф Виви стал считаться отдельной буквой W, важной в письме на германских языках. Только тогда и возник современный латинский алфавит из 26 букв, так хорошо знакомый нам по клавиатуре компьютеров и сотовых телефонов. Мало того, что римляне не писали на той латыни, которая красуется на клавиатуре, они и не читали на ней. чтения про себя появляется не раньше 11-12 веков во Франции. На протяжении всей истории Рима тексты читали, произнося вслух читаемый текст. Автор как бы разговаривал с читателем. Но римляне и не говорили на латыни, на той латыни, на которой мы порой пытаемся говорить. Классическая латынь была речью образованных слоёв населения. В разных концах Римского государства говорили на разных местных народных версиях латыни, и чем дальше, тем в большей степени эти варианты расходились. Как уже говорилось, звучание и классическая латынь мы тоже достоверно не знаем. Свитки и книги. Книги, какими мы их знаем, были редкие и дорогие. Дрещи изписанные листы бумаги приклеивали один к другому, делая свитки. Свитки текстов клали в специальные футляры, порой богато украшенные. Календарь. Великий пантифик обязан был наблюдать за календарём. В 45 году до Рождества Христова диктатор и великий пантифик Гай Юлий Цезарь в замен очень неточного республиканского календаря ввёл новый Прежний лунный календарь был настолько неточным, что расхождение с астрономическим годом достигало 67 дней. Юлий Цезарь позвал из Александрии астрономов во главе с философом и математиком Сазигеном. Александрийцы решили вставить в 46-й год до Рождества Христова два дополнительных месяца. Установили и високосный день. Но римляне не ввели особого 29 февраля. Они каждый четвертый год считали по два раза двадцать восьмое. Такое число первоначально называлось удвоенный шестой – бисекстус. День вставляли между седьмым и шестым днем перед мартовскими календами. На греческом востоке – бисокосный – произносили как високосный. Отсюда это слово и в русском. Сначала римляне даже перестарались – Стали делать високосными не каждый четвёртый, а каждый третий год. Для компенсации ошибки император Октавиан Август постановил пропустить в ставку дней в високосные годы между девятым годом до Рождества Христова и восьмым по Рождеству Христову. Переименованные месяцы. До сорок пятого года до Рождества Христова год уримлен начинался с 1 марта. Пятый месяц Квинтилис, в котором родился Цезарь, сенат по предложению Марка Антония решил переименовать в Июль, за особые заслуги Юлия Цезаря, в том числе в создании календаря. Позже тоже пытались переименовать месяцы. Шестой месяц, Секстилий, Sextilis в 8 году до Рождества Христова переименовали в Август. Октавиан Август выбрал для себя этот месяц, потому что на него приходились его самые большие победы, в том числе за завоевание Египта. Сентябрь переименовывали трижды: в Тиберий, при Тиберии, в Антонинус, при Антонине Пие, в Коммод, при Аврелии Коммоде. Октябрь переименовывали в Домицианус, при Домициане Флавье. но эти переименования не прижились кроме июля и августа с реформой юлия цезаря январь стал первым месяцем года дни недели в первоначальном римском календаре недель не было для отсчёта дней внутри месяца служили календы иды и ноны в календы Первый день месяца жрецы объявляли о начале месяца и о времени наступления нон. Ноны от нонус 9-й были девятым днём до середины месяца до ид. Это был 7-й день марта, мая, июля, октября и 5-й день остальных месяцев. В ноны народу объявлялось о праздниках в данном месяце. Иды приходились на 15-е число в марте, мае, июле и октябре, на 13-е в остальных восьми месяцах. Иды были посвящены Юпитеру, которому в тот день жрецы приносили в жертву овцу. Семидневную неделю ввёл только император Константин I в IV веке по Рождеству Христову в связи с утверждением христианства. Наука По римской науке позволительно понимать всю науку, которая развивалась в период Римской империи на всей территории государства. Но скажем лишь о вкладе в позитивные знания самих римлян. Типично утверждение, что римляне прошли мимо огромных достижений греческой науки. За 5 веков своего существования они не сделали ни одного существенного открытия в области наук о природе. Рим дал миру великих поэтов, юристов, моралистов и историков, и ни одного мыслителя в области естественных наук. Однако, игнорируя теоретическую науку, они сделали ряд открытий в прикладных дисциплинах: в строительстве, медицине, сельском хозяйстве и военном деле. Согласиться с этим утверждением можно только в одном случае: Если не считать существенным открытие о функции головного мозга и нервов Клавдием Галеном, 129-й или 131-й, 200-й или 210-й годы по Рождеству Христову. Вероятно, можно не относить к числу существенных достижений и введение термина делирий. Создание основ научной психиатрии, основ применяемой до сих пор медицинской терминологии Авлом Корнелием Цельсом. 25-й год до Рождества Христова, 50-й год по Рождеству Христову. Задолго до римлян люди понимали, что малярия распространяется в окрестностях болот. По этому поводу греками было сделано много заключений о том, что болезнь разносят поднимающиеся от болотных вод туманы, и что ее разносят вредоносные болотные духи. А римляне еще в IV веке до Рождества Христова сделали предположение, что разносят малярию именно комары. В I веке до Рождества Христова Марк Варрон предположил, что комары разносят мельчайших, невидимых глазу животных, которые и становятся причиной болезни в человеческом организме. Вклад римских учёных в основы более поздних естествознания и медицины прекрасно известен учёным. Если до сих пор повторяются странные утверждения о том, что римляне не внесли существенного вклада, то причина этого простое невежество. В средневековье ведущим учёным древности считался Аристотель, и потому считалось, что человек чувствует и мыслит посредством сердечной мышцы. Теория кровообращения, правда, в средневековой науке утвердилась через Галена. Греки, включая Аристотеля, были уверены, что в сосудах движется некая жизненная сила, пневма. Это римские врачи узнали, что движется всё-таки кровь. Вероятно, также не следует считать самостоятельным достижением Римлен разработку системы координат с параллелями широты и меридианами долготы. Задавать положение географических объектов на поверхности Земли с помощью системы координат начал потомок вольноотпущенников императора Клавдия, Клавдий Птолемей, 87-й или 90-й, 165-й или 168-й по Рождеству Христову. География Птолемея в 8 книгах с приложенными к ней картами включала в себя список географических названий с указанием широты и долготы каждого места для облегчения поиска. Был указан и масштаб, условные знаки с легендой. От него ведёт своё начало и общепринятая методика ориентации карт. Север на карте располагался вверху, а восток справа. Считается, что Тит-Лукреций Кар, 99-55 годы до Рождества Христова, всего лишь излагает концепцию греческого атомиста Эпикура. Описывая движения атомов так, словно он их видел, Тит-Лукреций действительно повторяет зады великого греческого философа. Но у Эпикура никогда и ни в каком виде не было учения о множественности миров, которые, как и все другие вещи, считали, рождаются и гибнут. Не было и представления о гибели существующего сейчас мира, согласно законам природы. Это не единственный случай, когда римляне, признавая своими предшественниками греков, дополняли их сочинения и шли значительно дальше их. Ведь и основателем современной ботаники является все же не теофраст 370-285 или 288 годы до Рождества Христова, о Педании Диаскорит, 40-й, 90-й годы по Рождеству Христову. Писавший по латыни и путешествовавший с легионами римский военный врач, грек по происхождению, Диаскорит ничего не писал о том, как мыши самозарождаются из глины и грязи нила, а пчелы – из трупов животных. Теофрааст же посвятил этим чудным превращениям не одну страницу своих многоученных сочинений. Точно так же и основания современной медицины следует искать не только в деятельности известных греческих врачей, Алкмеона или Эвриона, даже не знаменитого Гиппократа, сколько в трудах Авла Корнелия Цельса и Галена. Невозможно доказать, что римская наука хоть в каком-то отношении проигрывала греческой, но направленность их была разная. Греческая образованность глубоко презирала физический труд, Вообще практику считает достойным свободного человека только теоретическое умствование. Отсюда множество умозрительных рассуждений, которые в наше время часто признают некими прозрениями, далеко опередившими своё время. Как правило, эти представления очень далеки от истины. Ещё более напрасно бесплодные умствования греков считают характерными для всей античности. Принципиальные отличия римской науки от греческой состояли в том, что римляне не видели смысла в спорах о том, произошло ли всё сущее из воды, из воздуха или из огня, в глубокомысленных рассождениях о плероме, атомах и пневме, напоминающих репортажи из сумасшедшего дома. Римское теоретическое знание не отделяло теорию от практики. Именно поэтому римляне включили в число благородных наук не только музыку и геометрию, но и мореплавание, медицину, горное дело и сельское хозяйство. Причём эти области знания они поднимали до теоретического уровня. Трактат современника Суллы и Цезаря Марка Виртувия включает раздел о строительстве в Греции, а затем дает представление о применяемых в строительстве машинах, методах предварительной разведки местности, строительных материалах. Это первый известный из истории технический трактат с элементами материаловедения и геологии. Работа секста Юлия Фронтина, 30-й, 103-й годы по Рождеству Христову, о римских водопроводах, Касается и ряда сведений по гидрологии. Римляне не знали поговора о том, что теория проверяется практикой, и что теория без практики мертва, но согласились бы с ними. Предполагала широкое распространение знаний и не отделяла науку от её преподавания. Знания, которые в эллинистических государствах были достоянием кучки интеллектуалов, римляне сделали массовыми. Эротосфен 276-194 годы до Рождества Христова полагал форму Земли шарообразной и рассчитал ее размеры. Радиус Земли у него равнялся 252 тысячам стадий. Если он пользовался греческой стадией, то тогда радиус Земли у Эротосфена равен 7,82 километра. Если речь о египетской стадии – то 6287 тысячных. Современные измерения дают для усредненного радиуса Земли величину 6371 тысячная километра. Первый земной глобус изготовил около 150 года до Рождества Христова Кратес из Маллоса, живший в Пергаме. Но именно римляне сделали знание о шарообразности Земли, В ее размерах – частью школьного образования, а глобус – самым обычным предметом. Читатель этой книги не должен быть настолько простоватым и недалеким, чтобы ранее не видеть глобуса. Писал этнический грек, происходивший из придворных Митридата, и римский гражданин Страбон, 64-й до Рождества Христова, 24-й по Рождеству Христову. Весь объём земли мы без сомнений называем шаром, и, соответственно, признаём у земли два полюса. Притом это не форма абсолютного шара. Если учесть, что в одних местах огромные горы, в других плоские равнины, но если мысленно представить себе её в целом и соединить концы охватывающих линий меридианов, то и получится эта фигура совершенный шар. писал Плиний Старший. Стоит напомнить, греки считали, что они живут в центре дискообразной земли, а края этого мирового диска населяют дикари, чудовища, варвары. О шарообразности земли заговорил Аристотель, но большинство греков и после Аристотеля считали землю дискообразной. Ведь учёные греки вовсе не задавались целью пропагандировать знания даже среди граждан греческих городов. А уж все не греки, включая Плиния и Цельса, оставались для Аристотеля такими двуногими животными. Коммунисты усиленно пропагандировали взгляды, согласно которым христианская церковь в XVI-XVII веках боролась с идеей шарообразности земли и сжигала живьём всех, кто считал землю шаром. Но весь образованный слой Римской империи, буквально миллионы людей, знали о шарообразности земли. Христиане и не думали отрицать этих широко распространённых знаний. Знаменитая статуя императора Валентина изображает императора с державой в левой руке. Держава римских доминусов, которая стала символом власти королей и царей всего христианского мира, ни что иное, как изображение земного шара, в который воткнут крест, символ христианизации всего мира. Самый ранний из сохранившихся до нашего времени глобусов датирован 1492 годом, ещё до открытия Америки. Глобусов XVI века известно уже несколько. А начало этого массового знания в римских грамматических школах. Точно так же всемирное значение имело введение геоцентрической системы, согласно которой в центре мироздания находится шарообразная земля. Эта система была основой представлений о вселенной до Коперника, а ввел ее Клавдий Птолемей, явный римлянин или помесь римлянина с греками, который со 127 по 151 год жил в Александрии. Так и называется – система Птолемея. Всемирными стали римские цифры и римский юлианский календарь. Римская наука была энциклопедичной. Познания народов Средиземноморья были для римлян таким же ресурсом, как и любые другие их богатства. Римляне также естественно заимствовали и систематизировали их, как свозили продукцию разных провинций в Италию и Рим. Крупнейшие римские учёные Гай Плиний II старший, Марк Теренций Варон, Луций Анней Сенека в первую очередь энциклопедисты. Сочинение Гая Плиния-старшего, 23-79 годы, потребовало от него прочтения приблизительно 2000 книг, из которых он извлек до 20 тысяч заметок. Плиний делает ссылки на 327 греческих и 146 римских писателей. Признавая греческую ученость, Плиний еще назвал греков отцами всех пороков. А к сделанным выпискам он прибавил множество новых данных, неизвестных его предшественникам. Марк Теренций Варон в книгах о сельском хозяйстве ссылается примерно на 50 греческих и латинских авторов, своих предшественников, писавших о сельском хозяйстве. Корнелий Цельс, Лукреций Кар и Вергилий тоже ссылаются на римских и греческих предшественников. Их работа с литературными источниками заложила традицию ссылок, которые и отличают любую научную работу. Энциклопедия Варона в 9 книгах стала основой для двух циклов средневекового образования тривиума и квадриума. Эти циклы включали в себя семь основных дисциплин, упоминаемых Вароном: грамматику, диалектику, риторику, геометрию, арифметику, астрономию, музыку. Но ворон давал еще обзор медицины и архитектуры, которые в тревиум и квадриум не вошли. Искусство Рима Изучением римского искусства как особого художественного явления занялись только в середине-конце XX века. До этого считалось, что Рим только повторял зады греческого искусства, и при том на уровне несравненно ниже греческого. Уровень аргументации совершенно восхитителен. В духе гениальной статуи Лисиппа, известной нам только по скверным римским копиям. Если никто не видел подлинников Лисиппа, откуда известно, что они гениальнее римских копий? Статуи, которые считаются созданиями Лисиппа, придворного скульптора Александра Македонского, действительно известны только в мраморных копиях. первого-второго веков по рождеству Христову. Две из них выставлены в Эрмитаже: Купидон и Геракл, борющийся со львом. Гигантский Геракл уныло душит льва, который гигантский Геракл уныло душит льва, который меньше его раза в 4. Статуя не производит сильного впечатления. Как правило, римская работа более высокого качества. Впрочем, есть ряд причин сомневаться, что это копия со статуи Лисиппа. Если это римские работы II века по Рождеству Христову, и другие такие же действительно скопированы с более ранних статуй Лисиппа, то почему надо считать, что эти копии хуже оригиналов? Ведь оригиналов никто из современных людей не видел. Уверенно говорить о скверных римских копиях можно только в одном случае. Если это предвзятое мнение, затверждено в гимназии и стало частью профессиональной и общей культуры. Из-за этой установки сегодня многие историки античности приходят к выводу, что история римского искусства ещё не написана и что мы по существу ещё даже не начали его осмысливать. Римское искусство подвело общее свойство римской культуры способность к широчайшим заимствованиям. До первого века до Рождества Христова на фоне греческого и этрусского искусства художественная культура италиков вообще была незаметна, а римское искусство только поднималось. Потом римляне так активно заимствовали иноземные образцы, так привозили этруссков и греков, что в конце концов убедили позднейших историков в своей второсортности. В римском же искусстве первого века до Рождества Христова, IV века от Рождества Христова видны такие же отличия от греческого, как и в религии. Греки изображали и богов, и людей в духе возвышенной героизации. Плиний старший говорил, что он изображал людей не такими, как они есть, а какими представляются нашим чувствам. Грек видел образы людей сквозь мифологическую дымку. Тризвомыслище Римленин создавал скульптурные портреты, стремясь к исключительно точной передаче индивидуальных особенностей внешности и характера, к максимально достоверной фиксации исторических событий на барельефах. Героические образы богов и мифологических персонажей не волновали воображение Римлена. Постоянно подражая учителям подданным их же собственной империи римляне создавали образы, предполагавшие выражение чего-то глубоко индивидуального, рефлексивного. Таковы даже портреты владык, словно бы смотрящих внутрь самих себя. У римлян, поклонявшихся абстрактным понятиям, важнейшими направлениями искусства сделали символика и аллегория. Они намного сильнее греков в мозаике, орнаменте, архитектуре, интерьерах. В этом смысле римское искусство качественно новый этап эстетического усвоения человеком реальности. Этот новый уровень играл роль интерпретатора и объединителя этрусских, итальянских, галльских, египетских и особенно греческих форм. В римском горниле художественные ценности народов Средиземноморья сплавлялись, порождая многообразие локальных вариантов культуры Рима. Скульптурные портреты II-IV веков по рождеству Христову в Северной Африке кажутся особенно экспрессивными: британские особенно чопорными, сирийские и пальмирские затейливыми и пышными, гальские чувственными. Так римское искусство со II века по рождеству Христову создаёт общую художественную традицию, перешедшую потом и в так называемое средневековье. Литература и поэзия. Как и любая литература, римская вырастала из фольклора. Эпическая народная поэзия проявились в застольных песнях. В них воспевались деяния героев. Некоторые историки полагают, что подобные песни достигали размеров эпических поэм и были не хуже гомеровских произведений. Считается, что развитие этой римской поэзии было погублено подражанием греческим образцам после Эния. Другой формой фольклорного действия была сатура или сатира, драматическое представление с музыкой, пением и пляской. Первым писателем в истории Рима стал Аппий Клавдий. В 280 году до Рождества Христова он произнёс в сенате речь против мира с Пиром, царём Эпира, записал её и издал. Он опубликовал также сборник изречений. Среди прочего, Аппий Клавдий ввёл поговорку: всякий кузнец своего счастья. В дальнейшей римской литературе испытала сильное влияние греческой. В 272 году до Рождества Христова, во время войны с Тарентом, в плен к римлянам попал грек Андроник. Его купил римлянин Ливий Салинатор и сделал учителем своих детей, а потом отпустил на свободу. Как вольноотпущенник, он стал называться Ливием Андроником. Ливий Андроник перевёл на латинский язык Одиссею Гомера. Первый перевод художественного произведения в истории Европы. В 240 году до Рождества Христова Ливий Андроник организовал в Риме первые театральные представления. Были сыграны переделанные им греческие трагедии и комедии. 240 год до Рождества Христова считается началом римской литературы. Хотя это и не совсем так, Но литературная деятельность Андроника повлекла за собой духовный переворот, который и привёл к появлению великой римской литературы. Чуть позже уже римский по происхождению драматург Гней Невий начал писать трагедии на римские сюжеты. Были среди них Воспитание Рема и Ромула и пьеса о победе Римлен над галлами в 222 году до Рождества Христова. В 3-м-2 -II веках до Рождества Христова драмы писали Эней и Пакувий, а комедии Плат, Тицилий, Стаций и Теренций. У всех них выступавшие на сцене выходили в греческом костюме и говорили по-гречески. Пока даже римляне писали подражание греческим пьесам, они не пользовались большой популярностью. Известно, что Теренций В 160-х годах до Рождества Христова с трудом сыграл свою комедию «Свекровь». Публика дважды убегала прямо в середине посмотреть на кулачных бойцов. Театр начал пользоваться популярностью, когда во II веке до Рождества Христова начинают ставить ателланы – комедии характерных масок, под которыми представлялись смешные типы дураков, обжор, чистолюбцев, нелепых стариков. учёных шарлатанов и злых духов. Эта комедия восходила не к греческим образцам, а к народному театру племени осков и называлась по имени столицы города Ателла. Появился и мимический театр, предшественник нашего балета, в котором участвовали и женщины. Только со второго века до Рождества Христова появляется настоящая римская литература. Жанры этой литературы необычайно разнообразны. Это и такие типично римские виды литературы, как сатира и комедия, в которой к концу II века до Рождества Христова греческое влияние полностью исчезло. Прозаическая литература началась с исторических сочинений, учёной прозы и ораторского красноречия, мемуаров. С I века до Рождества Христова она представлена и настоящими прозаиками. Салютиям и непотам, лириками Лукрецием и Катулом. В I веке по рождеству Христову члены кружка мецената Вергилий и Гораций, сочинители любовных элегий Альби и Тибул, Секст Пропеций и Публий Овидий Назон, историки Тит Ливий, ораторы Гай Озиний Полеон и Мессала, Тит Либен и Кассий Север. составили так называемый «золотой век» римской литературы. Серебряный век охватывает время от смерти Августа до конца правления Трояна – 14-й, 117-й годы по Рождеству Христову. Многие историки считают, что с этого времени литераторы стеснены политическим гнетом, и потому литературное слово начинает терять естественность в выражении и старается заменить серьезное содержание внешними эффектами – изысканностью оборотов, искусственностью пафоса и блеском остроумных сентенций. Но это трудно отнести к сатирам Персия и Ювенала, издевательскому сатирикону Петрония, к поэзии Лукана, Стация, Марциала и Флакка, ещё труднее к трагедиям Сенеки, исторической и научной прозе Плиния старшего, Квинтилиана, Тацита и Плиния младшего. А ведь эти звёздные имена творили на фоне буквально десятков, если не сотен литераторов. Назовём некоторых, чтобы не выглядело голословно. Кремутий Корт, Аруден Рустик, Герений Синицион, Веллий Потеркул, Валерий Максим, Квинт Курций, Руфа и Осиф Флавий, Ауфидий Бас, Домитий Карбулон, Святоний Павлин. Тразий Петт, Антоний Юлиан, Клувий Руф, Фабий Рустик. Часто считается, что со времен Адриана начинается неостановимое ничем падение уровня римской литературы. Якобы императорский строй окончательно задавил живое слово, оппозиционеров регулярно казнили, певцы хвалебных песен неинтересны, и потому производительная сила литературы быстро иссякает. Наступает бессилие создать что-либо жизненное и получает преобладание склонность к сухому знанию и педантической учёности, а в поэзии к бездушной версификации. Не очень понятно, как вписывается в это суждение Гай Светоний с его исключительно острыми биографиями императоров и откровенный до грубого натурализма Апулей, описавший на редкость непристойные похождения своего героя, его превращение в восла и прочие чудеса. Превращения людей в животных у Апулея часто считалось описанием реальных событий, причём для христиан Апулей выступал настоящим магом. Золотого осла или метаморфозы читали и читают до сих пор уже 18 веков. Одна из вставных новелл романа, сказка об Амурии и Психее, неоднократно пересказывалась в том числе и в России. Например, А с Каковым сюжеты из романа заимствовали Бокаччо, Сервантес, Филдинг, Смоллет и другие, многие другие. Вряд ли создание такого произведения свидетельствует об упадке литературы. Но появление африканцев Апулея он называл себя полуномидийцем, и Августина, жителей Галии, Сидония Аполлинария и Рутилия Намициана, Серица Либания, уроженца Египта Клавдия Клавдиана, показывает, в провинциях тоже кипит литературная жизнь. На фоне этих писателей уроженец Италии, баснописец Авиан, живший в начале V века по Рождеству Христову, лишь один из многих. С IV века появляется и христианская литература на латинском языке, представленная такими великанами, как Амвросий и Иероним, Тертулиан, Азорий Августин, тоже ожившими в разных провинциях. Уже после официальной гибели Западной Римской империи жили Баеций, около 480-524 годов. Косиодор, около 487-около 578. И civilский епископ Исидор, 570-636 годы. К римским писателям можно отнести и Григория Флоренция, епископа Турского. 538 или 539, 594. Его относят обычно к средневековым писателям, потому что формально время его жизни принадлежит средневековью, а описывал он историю одного из варварских народов. Но происходил Григорий Турский из знатной галло-римской семьи, входившей в сенаторскую аристократию Авернии, то есть происходил из Арверов. основных противников Юлия Цезаря. П писал по латыни и ставил те же задачи, что Тацит и Амиан Марцеллин. То же самое можно сказать и о многих писателях средневековья, в том числе и о варварах по происхождению. Продолжателем римской образованности был и немец из Вестфалии Видокинт Карвейский, около 925-980. писавший о саксах, давших начало современному немецкому народу. И что воследует? Римская литература, как и вся римская культура, вовсе не умерла. Она плавно и закономерно перешла к народам-продолжателям.